Что касается вечного вопроса о существовании Бога, то Лейбнец дает полное объяснение основных метафизических доказательств, которые мы уже приводили. Из четырех доказательств. Первое – это онтологический аргумент святого Ансельма, а второй – это форма аргумента от первой причины, известной еще Аристотелю. Третье доказательство – из необходимой истины требуется существование божественного разума, и, наконец, мы имеем доказательство от предустановленной гармонии, которая в действительности является видом вероятностного доказательства. Со всеми этими доказательствами мы уже имели дело и показали, в чем их слабость. Кант резко отрицал возможность теоретического доказательства бытия Бога. Что касается теологии, то следует помнить, что Бог в метафизике – это род заключительного аргумента в учении о природе вещей. Он не вызывает к эмоциям и не связан с библейским богом. Кроме неотомистов, теологи, как правило, уже не опираются на понимание божественной сущности, свойственной классической философии. Ментафизика Лейбница в какой-то мере была вдохновлена новыми открытиями, сделанными благодаря изобретению микроскопа. Страница 315. Левенгук, 1632-1723 годы, открыл сперматозоиды и было... Показано, что капля воды полна маленьких организмов. Это был целый мир, только меньшего масштаба, чем мир обычный, который мы видим каждый день. Новые сведения вели к представлению о монадах как у конечных, непротяженных метафизических сущностях. Новое исчисление с его бесконечно малыми величинами, кажется, указывало на то же самое. Для Лейбница была важна органическая природа этих конечных составляющих. В этом он отходит от механистического взгляда, который был представлен Галилеем и картезианцами. Несмотря на трудности, это привело Лейбница к открытию принципа сохранения энергии в одной из его ранних форм и к принципу наименьшего действия. В целом же, развитие физики следовало в это время галилеевским и картезианским идеям. Какова бы ни была ценность этой теории Лейбниц в своем логическом учении, предоставил большое количество доказательств, которые делают его метафизику, если не правдоподобной, то по меньшей мере сравнительно легкой для восприятия. Лейбниц принял субъектно-предикатную логику Аристотеля. В качестве основных аксиом выделены два общих логических принципа. Первый из них – это принцип противоречия, согласно которому из двух противоречивых предположений одно должно быть истинным, а другое – ложным. Другой принцип – это ранее упоминавшийся принцип достаточного основания по условию которого данное положение дел следует из достаточных предшествующих причин. Применим два этих принципа к случаю аналитических предположений в понимании Лебница, скажем, к утверждениям, в которых субъект содержит предикат, как, например, «все металлические монеты из металла». Тогда из принципа противоречия видно, что «все такие утверждения истинны», в то время как принцип «достаточно основания» ведет к представлению, что все истинные утверждения, будучи достаточно обоснованными, аналитического типа, хотя только Бог способен видеть их таким образом. Для человеческого же разума такие истины случайны. Здесь, как и у спинозы мы находим попытку найти связь с идеальной программой науки, поскольку ученые, выдвигая теории пытаются уловить случайное и трактуют его таким образом, что оно – оказывается следствием чего-то еще и, следовательно, в этом смысле необходимым. Один бог владеет совершенной наукой, и значит, он видит все в свете необходимости. Отсутствие взаимодействия субстанции – следствие того, что существование каждого логического субъекта заключено в самом понятии о нем. Это следует из того, что его история – это то, что истина для всех истинных предположений о нем – Таким образом, мы обязаны допустить предустановленную гармонию. Но и это допущение строго детерминировано, как теория Спинозы. В ней нет места свободной воли, в том смысле, как мы объясняли ее ранее. Страница 316. Что касается Бога и создания им мира, то присущий Богу добродетель вынуждает его создать наилучший из возможных миров. На этот предмет существует, однако, другая теория Лейбница – где Бог и его творчество не фигурируют совсем. это взгляд вдохновлен по-видимому, учением Аристотеля об интелехии – переход от возможности к действительности. Мировая воля в конечном счете существует. Благодаря ей в любой момент времени может проявляться любое количество явлений реальности, хотя не все возможности могут быть реализованы одновременно. Из-за строгой приверженности субъектно-предегатной логике Лейбниц не мог опубликовать некоторые из своих открытий в математической логике, что придало бы логике авторитет, которого она достигла лишь сто лет спустя. Лейбниц чувствовал, что можно изобрести всеобщий символический язык, который был бы совершенным и позволил бы свести работу мозга к вычислениям. Даже учитывая изобретение электронного мозга, Это было бы, видимо, несколько преждевременным, но, тем не менее, Лейбниц предвидел многое из того, что позднее стало общим местом в логике. Что же до совершенного языка, это только другое выражение для надежды, что люди могли бы получить совершенную науку о Боге. Озабоченность четкими и ясными представлениями и последовательный поиск совершенного языка – это основные занятия философов-рационалистов, придерживающихся картезианской традиции. Как мы уже отмечали, это в какой-то мере соотносится с целями науки. В то же время мы имеем здесь скорее путь, по которому нужно следовать, нежели окончательную цель, которую следует достигнуть. Лебниц, пусть не ясно, но уже видел это, когда предполагал, что только Бог знает совершенную науку. Значительно более радикальная критика рационализма содержится в работах великого итальянского философа Джамбатисты Вико, 1668-1744 год. Утверждение Лебница, которое каждый богобоязненный христианин, включая Вико, Принял бы, привело итальянца к мысли установить новый принцип эпистемологии. Бог обладает совершенным знанием о мире, потому что Он создал его. Поскольку человек создан, его знания о мире несовершенны. Страница 317. По веко условием знания чего-либо является то, что вы создали это. Основная формулировка принципа такова. Мы можем знать только то, что мы можем сделать или создать. Мы можем избежать этого, сказав, что истина – это то же самое, что и факт, при условии, что последний термин понимается в своем первоначальном смысле. При жизни Вико и спустя еще 50 лет после его смерти его труды оставались практически неизвестными. Родившийся в Неаполе сын мелкого книготорговца, он стал в возрасте 31 года профессором риторики в университете своего родного города – Это несколько подчиненное положение он занимал до отставки в 1741 году. Большую часть жизни он был беден. Чтобы содержать себя и свою семью, он вынужден был подрабатывать к своему скромному заработку, давая частные уроки и выполняя случайную литературную работу для знати. Отчасти, вследствие неясности стиля, Вико не был понят современниками и ни разу не имел возможности встретиться или переписываться с мыслителем такой же величины, как он. Теория о том, что истина – это дело, приводит к ряду крайне важных следствий. Прежде всего, она обосновывает причину, в силу которой математические истины становятся убедительными, поскольку человек сам создал математические науки – установив абстрактные правила произвольным способом. Из-за того, что мы создали математику в буквальном смысле слова, мы способны понять ее. В то же время Вико думает, что математика не предоставляет нам возможности расширять наши знания о природе, как, к примеру, рациональное мышление. Он считает, что математика абстрактна не в том смысле, что она отделена от практики, а в смысле того, что она оторвана от природы и в некотором отношении является произвольным построением человеческого разума. Природа была создана Богом, и, следовательно, только Он может полностью понять ее. Математика же создана человеком. Страница 318. Если человек хочет узнать что-то о природе, ему следует использовать не столько математические, сколько эмпирические методы, опыты и наблюдения. Вико значительно больше привлекает Бекон, чем Декарт. Следует признать, что, предостерегая против абсолютизации математики, Вико не увидел роли, которую она играет в научных исследованиях. В то же время можно допустить, что Вико предостерегает против необузданных математических спекуляций, которые иногда пытаются выдать за эмпирические исследования. Мы уже имели случай предположить что нужный подход находится где-то посредине между этими двумя крайностями. Предположение, что математики черпают свою уверенность в том, что именно они создали свою науку, оказало влияние на многих последующих писателей, хотя они могли и не соглашаться с представлением Вико, что математика – произвольное построение. Здесь можно упомянуть взгляды сареля и объяснения, выдвинутые Габло и Мейерсоном. Примечание. Рассел хочет сказать, по-видимому, что мыслители столь различных философских предпочтений оказываются едиными в трактовке природы математики. Произвольное построение. Конец примечания редактора. То же касается утилитаристских и прагматистских взглядов на природу математики. С другой стороны, понятие произвольности подошло формалистам, которые относятся к математике как к искусственно разработанной игре. Конечно, в обоих случаях трудно утверждать, насколько велико было здесь непосредственное влияние Вико. О Марксе и Сорелле мы знаем, что они изучали работы Вико. Но у идей часто бывает весьма утонченный способ заставить поверить в себя, в то время как их влияние часто бывает неосознанно. Хотя работы Вико не были широко известны, тем не менее они содержали в себе зародыши многих достижений философии XIX века. Другое важное следствие из основополагающих идей Веко его философия истории. Математика, считал он, совершенно познаваема, потому что создана человеком, но она не имеет отношения к действительности. Природа же совершенно непознаваема, поскольку создана Богом, но она относится к действительному. Этот парадокс существует и сегодня, когда чистая математика считается абстрактной конструкцией. Веко пытался обнаружить новую науку, которая была бы и совершенно обоснованной, и касалась бы реального мира. Эти черты он обнаружил в истории, где человек и Бог сотрудничают. Это поразительная перемена традиционного взгляда, поскольку картезианцы вычеркнули историю из перечня наук. Точка зрения, что общество, в отличие от природы, более познаваема, была возрождена в прошлом веке немецким философом дельтеем и социологами Вебером и Зомбартом. Наиболее полно новая гипотеза отражена в книге, названной «Новая наука». Вико написал несколько ее вариантов. Современному читателю затруднительно читать эту книгу, так как это смесь различных ингредиентов, которые не всегда как следует различаются. Страница 319-я. Автор касается как философских, эмпирических проблем, так и непосредственно вопросов истории, и не всегда легко распутать этот клубок идей. Действительно, временами кажется, что сам Вико не подозревает о том, что он незаметно перешел от одного вопроса к другому. Несмотря на все эти огрехи и неясности, в книге выдвинута очень важная теория. Что же подразумевается под отождествлением истины с делами или фактами? Этот несколько неортодоксальный взгляд при ближайшем рассмотрении приводит к совершенно верным эпистемологическим заключениям. Верно, что делая что-то, мы увеличиваем наше знание. Умственное представление о каком-либо действии без сомнения повышает наше понимание. Очевидно, что наиболее естественно это проявляется в области человеческих действий. Хорошим примером является понимание музыки. Чтобы, как следует, понять какую-то музыку, недостаточно только послушать ее. Мы должны воспроизвести ее посредством чтения нот или исполнения, даже если это делается без особого мастерства. Настоящее мастерство достигается постепенно именно таким образом. подобное соображение верно также и по отношению к исследованию. Манипуляции с исследуемым материалом дают человеку более точное знание действительности, чем внутреннее абстрактное умозрение. Все это лежит в основе прагматической философии Пирса, в чем мы убедимся позднее. В любом случае здесь нет ничего неясного, обычный здравый смысл подсказывает, что совершенное создается на практике. Это означает, к примеру, что в математике недостаточно учить теоремы, человек должен уметь использовать теоретические выкладки при разрешении различных конкретных проблем. Это не означает требование прекратить бесперспективные исследования в пользу практически выгодных. Напротив, только наблюдая учение в действии, можно достичь надлежащего его понимания. Такой подход выглядит почти как прагматическое учение Протагора. Однако Пико, в отличие от софистов, не делает человека мерой всех вещей. Он отмечает реконструктивный элемент В процессе познания, а это вовсе не то же самое, что считать представление каждого критерием истины, акцент на деятельности не совпадает с четкими ясными идеями рационалистов и даже противоположен им. Если рационализм избегает воображения, видя в нем источник хаоса, то Вико, напротив, подчеркивает его роль в процессе открытия нового. Прежде чем мы получаем общее представление, считает он, мы мыслим в понятиях довольно расплывчатых и неопределенных. Эта точка зрения не совсем удовлетворительна, поскольку каким бы смутным ни был процесс мышления, трудно представить, как он может быть полностью свободен от понятийного содержания. Возможно, было бы лучше сказать, что примитивная мысль оформляется в виде картин или метафор, тогда как «концептуальное мышление». Это последняя стадия мудрости. Страница 320. Из всего этого может быть сделано одно ценное заключение, что объяснение рационалистов связано с наукой как конечным продуктом и представляет ее в систематическом порядке. Неясное объяснение у Вико подразумевает науку в ее становлении и устанавливает порядок открытия. Но многое из этого выражено в труде «Вико очень смутно». Что касается истории, которую творит человек, веко считает, что здесь может быть достигнута величайшая степень достоверности знания. Он чувствовал, что историк может открыть общие законы исторического развития и в присущих этой науке терминах объяснить, почему все случилось именно так, как случилось, и будет продолжаться именно так. веко не хочет сказать, что любую историческую подробность можно предсказать, но в целом возможно познать широкую перспективу истории. Он полагал, что в делах людей существуют приливы и отливы, и так же, как вода отходит и возвращается обратно, судьбы людей проходят свои циклы. Теория народов, истории в конечном итоге берет свое начало из досократовских источников, что мы уже видели, но веко придает им новый угол зрения. Повторяющиеся фазы истории запечатлеваются в уме человека, ибо он выступает и как сценарист, и как актер, действующий в исторической драме. Таким образом, теория веко не столько объясняет прошлое, сколько указывает на будущее, подготавливая тем самым философию истории Гегеля. Такой подход к историческим проблемам больше соответствует эмпирическим исследованиям в области истории, чем рационалистические теории. Так, теория общественного договора, высказанная Гоббсом и позднее Руссо, это типичное рационалистическое искажение исторического видения. Это социальная теория, которую истолковывают механическим, можно даже сказать математическим образом. Теория веко позволяет ему увидеть социальную организацию в качестве естественного и эволюционного процесса, в котором принимают участие человеческие существа. Накапливая традиции, они могут развивать формы общественной жизни. С другой стороны, общественный договор предполагает людей, которые неожиданно обнаруживают, что они вполне разумные и умеющие рассчитывать существа. Принимая разумное решение они в состоянии создать новое общество. Страница 321. То, что верно для общества в целом, верно и в отношении его частностей, включая язык. Язык возникает из обыденной деятельности людей, которые передают друг другу информацию. В своей примитивной форме язык состоит из жестов и символических действий. Когда язык становится членораздельным, его знаки претерпевают постепенные изменения от прямой и в этом смысле естественной связи с простыми объектами к условным образцам. В действительности язык начался вместе с поэзией, и только постепенно он стал научным. Лингвисты, которые шифровали принципы структуры языка, ошибались, когда приняли рационалистский взгляд и рассматривали язык как сознательную и заранее обдуманную конструкцию. Говоря о древней философии, мы уже видели, что научные и философские языки — это поздние продукты цивилизации. Мы видели, как люди боролись с языковыми стереотипами своего времени для того, чтобы сказать что-то новое. Это важный принцип, о котором время от времени забывают. Начиная с обычного языка, дело науки и философии, ковать более добротные лингвистические инструменты с целью облегчить научные исследования. Такова важная миссия, заключенная в картезианском требовании четких и ясных идей. Сам веко кажется, не рассматривал вопрос в этом свете и, следовательно, упустил значение рационалистской философии для науки. Мы можем подходить к языку одним из двух противоположных способов. Или мы принимаем вместе с Лейбницем крайне рационалистский взгляд на язык как на исчисление, с преобладающим в нем четкими и ясными понятиями и твердо установленными правилами исчисления. Или же мы можем в духе веко рассматривать естественные языки так, как они развивались в качестве адекватного средства общения, отвергая любую попытку формализации как искажение В соответствии с этим взглядом, функция логики становится излишней, и единственным критерием, который может иметь значение, становится активное использование самого языка. Обе эти крайние точки зрения не верны Рационалисты ошибаются в выборе направления развития для достижения конечной цели, тогда как отказ от формализации вообще препятствует возможности разорвать узкие рамки познаваемого, в которых мы всегда находимся. Кроме того, Второй подход, как правило, связан со взглядом, что обычная речь уже настолько ясна и отчетлива, насколько она в действительности должна или может быть. Это в целом поспешное и слишком оптимистическое представление, которому не удалось учесть философские предрассудки прошлого, сохраняющиеся в обыденной речи. Несмотря на его неортодоксальные теории в области социологии, Вико, тем не менее, оставался преданным католиком. Страница 322. Во всяком случае, он пытался приспособить религию к своей системе. Возможно ли это без противоречий, совершенно другой вопрос. Но тогда последовательность не является сильной стороной Вико. Значение Вико заключается скорее в его почти таинственных предостережениях XIX веку и, в частности, развитию философии. В своей социологии он отходит от рационалистического учения об идеальном государстве и направляет усилия на разрешение эмпирической задачи изучения того, как возникают и развиваются общества. В этом он оригинален и впервые предлагает настоящую теорию о человеческой цивилизации. Все это близко связано с понятием, центральным для всего его мышления. Истина — это факт.